Ставши владельцем пароходов изтомин не потерял связи с своей родной деревней. Тут он сидел летом и зимой, устроив на речушке притоке водяную мельницу, жил по-крестьянски, ходил в сермяги, в разбитых сапогах, по летам в лаптях. Нарочито подчеркиваешь, что он простой мужик, которого за труды и бережливость Господь наградил. Никого это, разумеется, не обманывало. Прежние товарищи изтомина Откорее они рассказывали о происхождении его богатств. Так дело было. На низу где-то разбило несколько барок железом. Архип тогда в Адаливом ходил, и его баржи как раз к тому же месту подходили. В газетх печатали они счастье да и припечатали много лишку. Насчитали убитых барок гораздо больше, чем их было. Архип под эту фирму и подвёл дело. Дал хозяевам телеграмму, послал газеты, какие ему надо, а сам подговорил кой-кого, да и продал железо. Потом подвел пустые баржи, да и ухнул их в ту же кашу, где затопленные были, разбил, значит, разбирай потом, был тут железо или не было. Откуда? У Архипа иначе проходы появились бы. А что он торговал пивом да вином, так это один отвод глаз. Все, кому приходилось работать на Истомина, Хорошо знали, куда вела его сермяга и лапти. Под этим прикрытием старик самым жестоким образом ужимал копейку и постоянно жаловался на своё тяжёлое житье-положение. Все зала меня с проходами: "Я какая от них корысть? Людей кормишь, а сам впроголодь живёшь, и спасибо не жди". С рабочими в затоне и с своими служащими на проходах старик обращался ласково: "Ну, как, ребят, шкирбатёнка, идёт ли?" А сам глазами зыг-зырк и углядит какую-нибудь оплошку, а же усовище уточнёт. И это тебе, парень, ровно бы не ладно. Почему так? Аль чужуй копеек не жалко. Хозяин, дескать, всё стерет. Ох, пожалеть его надо, хозяин-то. Он к тебе всей душой, а ты, вон что, пустя говоришь. Поправить можно, вот поправить. А за эту запорчу не без сути уж заплатить придётся. Нельзя без этого мил человек. Если рабочий будет возражать, старик тоже не повысит голоса. Ну, что ж, вступай с Богом. Без тебя жил, а восе дальше проживу, не понаждаюсь. Бору и знал об этой прижимистости старика, но не менее хорошо знал и другой. В городе старик вёл себя совсем не так. Правда и там он не расставался со своей сермягой лоптяне, зато представитель фирмы, его сын, был поставлен в совершенно другие условия. жил в просторном, хорошо обставленном доме на одном из видных мест города, совсем на барскую ногу, часто устраивал всякого рода празднества и имел великолепный выезд. Буры и мог ожидать, что старик постарается и свою дочь поставит в такое же положение. К затее Буровы устроить в ногоее мощеное дачное место старик относился одобрительно, одобрил и то, что Буры по своей затее держится на городскую ногу. учёл всё это бурый взвесил и присватылся к дочке прохода владельца девица была из таких, о которых дерелянские свахи осторожно говорят налечка на средненьки зато хороших родителей и здоровая как клюковка бокс ней налилась смотреть любо старик отец в минуты недовольства говорил своей разноряженной дочери чистый ты чучело антонидка На город только поставить. Вся в мать покойниц вышла. Эткой же крале была. А пас её через платок поцелуешь, так довознеси, а не отплёвывайся. Средненькая и красота, краснолицей, белобрысая, жидковалосый, смолду расплывшейся невесты долго останавливал и Бурова. Но в конце концов из Стоминские капиталы перетянули. Буров женился и жестоко просчитался. Старик не пожалел денег на свадебный шум, не поскупился на приданое, женское трепёво, но денег не дал ни копейки. Умненько жить станете сами на живёть. Надежда получить наследство тоже не оправдалась. После Октябрьской революции и гражданской войны даже в ближайших к ногорю деревнях осталось лишь туманное и какое-то очень далёкое воспоминание о деревенском богаче, параходе владельца. Точно, был такой. А куда он потом делся, не знаю, убежал, может быть, а то и умер. Старик кричит: "Давно такому по годам пора в могилу". Поход один у красных был, и теперь он ходит по дачной линии в Верхнем Плёсе. Другие два, которые у белых были, сгорели, это когда они из города отступали, так флот речной жгли, нефть в реку выпстили. Мосты ещё тогда подорвали, одним словом, поминки себе справили. Меньцы у старика была, ткана За Риком теперь. Только от пустякового и дела. От скуки, что ли, держал старик эту мельницу? Маломальская мельниченка. Ничего по-настоящему не осталось. Когда такие разговоры велись при Буром, он их неизменно поддерживал. Чему и остаться, коль все деньги в пароходах были. А сам думал, оставил старый черт наследица. Куда б только сбросить, никто не подберет. наследницы действительно был не из важных безобразие жены и то, что она к тридцати годам превратилась в пыхтящую пирамидку из трёх шариков разного размера было ещё в полгоре хуже что она отличалась необъявленной страстью к нарядам и каждому встречному готова была сказать о моего тятеньки свои пороходы были буры и случалось бил её за такое непонимание своего настоящего положения Но это мало помогало. Стоило кому-нибудь из городских заехать в Нагое, как Антонин Архипов нарядится и уж как-нибудь вернёт заветные словечка. Тятенька у меня проходы содержал, слыхали, может быть, и стоминский. Уводя своих гостей от неприятных разговоров на улице, Буры не знал, как ему быть дальше. Выпали дура про проходы при таком вот, думал он о пресницой, сплавить бы колоду куда-нибудь. Чтобы выиграть время, Бурый предложил приезжим осмотреть свое хозяйство. Рассчитывал показать, какой он культурный хозяин и как помогает советской власти. Удачи, однако, и здесь не вышло. Приезжие, видимо, мало знали сельское хозяйство. И в самых чувствительных местах разлагольствования Бурова безразлично поддакивали. Пропал заряд, решил про себя Бурый. Вороная, белоногая красавица Стрелка тоже не произвела должного впечатления. А оживился лишь немец, который заговорил на самом чистом русском языке. Такую на московском уподроме выпустить не стыдно. Картинка, кто наезжал? Откуда вы умеете? С секундомером? Сколько дает? Без сбоев? Старик-инженер даже удивился. — Вас-то это откуда, Валентин Макарыч? Интерес это, а? — Люблю, знаете, Платон Андреевич. Предпочитаю этот вид спорта всем остальным. Вот я и спрашиваю, откуда это, а? Инженер-строитель, и вдруг секунда не сбой, и прочие штучки в кавалерии были лифтошки, а? При страсти иметь каждый развлекается, как умеет. Сухо ответил немец и добавил: "Кто на Казбек лезет, а кто на одной ёмке глядит, не стоит разбирать, почему один любит арбузы, а другой кружева на живой подкладке. И замолчал, приняв тот деревянный вид, с каким не расставался с начала поездки. Преснецов, с любопытством прислушиваясь к разговору инженеров, протянул длинную руку к лошади и ухватил ее за челку, но стрелка вскинула головой и показала зубы. — Ишь ты! Не признала, видно, хозяина! — усмехнулся Преснецов. Бурова передернул от этих слов, но он сдержался. Дальше ведь еще хуже будет. Придется свою колоду показать, а она ляпнет о пароходах. Убить мало холеру. Неожиданно выручила Фаина. Высунувшись из окна верхнего этажа, она спросила. — Евстигней Федорович, низом пройдете или парадный открыть? Приготовила все. — А как же? Помыться с дороги, самовар поставлен. Если уху варить рыбы надо, то не там. — Нет, еще не управилась, видно, — улыбнулась Фаина. отвори тогда удобнее будет. А я за рыбы избегаю. Когда приезжи поднимались зафаиной по крутой лестнице в верхний этаж, Бур избежал вниз и зашипел на жену. Разукрасилась скуча, а трепье последнее надо, она шёлковые напялила, как у берёзового пня у мата, у тятеньки, свои пороходы были, передразнила, ляпни только про это и из увечу. И в виде задатка Бурый сунул кулаком в среднюю шировидность. Антонина вскрикнула, но Бурый так свирепо посмотрел на неё, что она сейчас же стихла, только прошептала: "Что ты, что ей в стёша, а то сдирает уж шкуру, надень самое простое, слышишь? Да по расходам у меня чтоб ни-ни, знаешь?" Перешёл Бурый, наласкивает он: "Лучше бы ты совсем не показывалась". "А как же Чай кто разливать будет? Фаинка пусть разольёт. Вон что! Вдруг визгливо вскрикнула Антонина: "Эт чтоб в своём-то доме полюбльницу завёл, за хозяйку допустить? Не бывать этому, пока жива буду, не допущу". Буры и зажимал рот жене, но она вырывалась и продолжала выкрикивать. Как большинство некрасивых женщин, Антонина была ревнива. И уж давно подозрительно смотрела на отношение Бурова к Фаине. Предложение Бурова оказалось последней каплей, переполнившей чашу, и Антонина перестала стесняться. Бурова избил бы ее, если бы не было правды в ее словах. В мыслях он давно уже ставил Фаину на место своей постылой жены, и он обратился к сидевшей тут же старухе матери. — Хоть бы ты, мамонька, образумила дуру, кричит не весь что, а вверху б сторонние люди. — Да замолчи ты, куча! уж сам крикнул он на жену Старуха, мать Бурова, казалась равнодушной. Перебирая спицы вязания, она откликнулась на какие-то свои старушечьи домыслы. Я ж тебе, Тонежка, говорила, а ты всё спорила: печь видеть без приметк печали. И немного оживившись, стал рассказывать: сажу будто я хлебы, а печка долго и придолгое конца ей нету. Бурый махнул рукой и вышел. Крик внизу был слышен приезжим, и Преснецов спросил у Фаины. — Наследство делят. — Кто их знает? — ответила Фаина. — Из-за нарядов, поди. — Из-за нарядов? — с недоумением спросил Преснецов. — Да видишь, хозяйка у нас любит барыни рядиться, а самому это не по нраву. Он совсем у нас по-другому ходит. — А-а-а! — понимающий протянул Преснецов. — Из барского рода видно. Пароходы у отца-то были. В Сумерятах, зато. Архипов, Адеича дочь. Как будто испугавшись, спросил Преснецов. Знавали, видно. Да, так, работал у них немножко. Небрежно ответил Преснецов, а Фаине опять показалось, что он чем-то встревожен и потерял прежнюю свою уверенность. Как костью подавился. Подумала она, и еще более удивилась, заметив, что Преснецов украдкой поглядывает на люк из нижнего этажа, Боится, будто сделала вывод Фаина и тоже насторожилась. Когда Преснецов спросил, на каком положении она живет у Паскотиных, Фаина уклончиво ответила, — При своей семье живу, квартиранты мы, помогаю по малости. Так-так, — кивал головой Преснецов, но было видно, что ответы нисколько не интересуют его, что он спрашивает только для того, чтобы скрыть свою внутреннюю тревогу. И инженеры после размолвки около лошади, видимо, дулись друг на друга. Старик, заложив руки за спину, расхаживал по комнате и время от времени останавливался перед стеной, где были развешаны фотографии с видами окрестностей на горе. Молодой стоял у раскрытого окна в прежней позе отчужденности, полного безразличия ко всему, даже клетчатого плаща не снял с руки. Старик изредка взглядывал на него, Чаш щебкнув нервно взмахивал головой, но ничего не говорил. Когда Фаина через лёк спустилась вниз, преснеццов сейчас же вышел по парадной лестнице во двор. Пройдя к противоположной стене двора, он сел на сложенные тут брёвна и достал папиросу. Похоже было, что поджидает хозяина, но глаза бегали по окнам нижнего этажа. В этой половине как раз приходилась кухня, и Преснецову хорошо было видно старуху с вязанием и стоявшую около печки Фаину. Посидев с минуту, он медленно поднялся, вышел за ворота, прошел мимо окон лицевой стороны дома и куда-то исчез. Появился почти одновременно с Буром, который поднялся с берега реки. — Ну, как улов, Евстегней Федорович, в садке-то? «Ловк ловится!» Добродушно встретил он хозяина. Заглянув в кошелку, одобрительно крякнул. «Ого! Для больших купцов такую раньше варили!» И вздохнул. «Только как ее есть-то теперь? А что?» «Плавать!» — осклабился Преснецов. «Будто редине в облаках после затяжного ненастья обрадовался бурый. «Это-то! Хе-хе!» Если пригласите в лучшем виде подливчик с орудим, хе-хе, растараюсь для дорогих гостей. Шутник вы, плавно говорите, хе-хе, поплывёт ты у нас. Такой переход, видимо, не понравился Пресницёву, и он охладил. Восторг Бурова, нет для себя я. Старик наш большой на этот любитель, нельзя не уважить, специалист. Знаете ведь, всё им предоставлено, работой только. Понимаю, подтвердил Буров, и водочку потребляет или как? светленько и больше. Фаина, вышедшая из кухни, стояла у воротного столба и из-под руки смотрела в сторону леса, как будто кого ждала. На самом деле ей хотелось узнать, о чем говорит приезжий с хозяином. — Что ты, Фаинушка? — Петюньки где-то нет у нас, вот смотрю, не идет ли. — Давно дома ваш, Петюнька, ребята сказывали, — говорит бурый и передает ей корзину с рыбой. — Вот отдай Тони. — Пусть сейчас же уху варит, да покрупнее стерлядок разворными пусть подаст. — Да пошевеливайтесь у меня живой рукой, чтоб было, а я сбегаю кое-куда, — обратился Бурый к Преснецову. — Расстараюсь, не беспокойтесь. — Ладно, ладно, устрой как-нибудь специалист, ты сам понимаешь. Идти Бурому было незачем, запасы, водки и вина у него всегда имелись на всякий случай, но этого... не хотелось показывать пресниццову, да и казалось выгоднее подчеркнуть, сам послал по всей деревне искать пришлось. К тому же не надо было заходить в кухню, где Бурый боялся не выдержать разговора с женой. Вот что будет, решил он, и развалистой своей походкой направился в восточный край деревни. Там видно больше, спросил Пресниццов. В городу ближе и богаче живут, отшутился Бурый. Фаина Слышавший разговор легко разгадала маневру Бурова, но не удивилась этому. Не особенно удивилась она теперь и приезжему, который с первого взгляда чем-то не понравился ей. Как есть щука на ногах! Повторила она свою оценку, глядя в спину проходившего к парадному крыльцу Преснецова. Пьяница должно быть не последней, а может, вроде нашего, пристроился. Добавила она про себя. Гораздо больше удивила Фаину хозяйка. Она ходила по кухне с припухшими глазами, но оказалось, что ее так распирает от какой-то радости. Фаина, передавая рыбу, даже пошутила. — С праздником вас, Антонина Архиповна! — С праздником и есть! — отзвалась была та, но сейчас же спохватилась. — С каким это? Чего мелишь? — Городские приехали. — Не, видаль, подумаешь. Хотела приодеться, да и то раздумала. А она с праздником. У самой знатного ну, метр к праздничать. Целый день проходила, а что принесла? — Не за ягдами я, а телят смотреть, — ответила Фаина, с трудом сдерживаясь, чтобы не сказать лишнего. Уж очень ей хотелось послушать, о чем будут говорить приезжие городские, верны ли, что станут строить фабрику и когда. Сдержанность Фаина успокоила хозяйку, и она стала подробно расспрашивать о телятах. Фаина не менее подробно рассказывала о том, чего не видала, и этим окончательно задобрила хозяйку. Да теворась чувствовалась Антонина, что даже пожаловалась: "Да «До чего довели те ляттишек своих, это в лесо приходить содержать? А раньше-то хоть бы взять того же". И она вдруг смолкла, взглянув на Фаину испуганными глазами, не проговориласли. В кухню вошла Антоновна, мать Фаины. С ней худенький и с наглазым мальчуган лет семи. "Это фаи какие приехали, зачем?" сейчас же спросил он. — Не знаю, Петюнька. — Вон Антонин Архип, но спроси. — Говорят, завод строить будут, бумагу будут делать, верно это? Не вынимался мальчуган. — Какой тебе с плеку завод? Неожиданно накинулась на мальчика Антонина. — Болтает, чего не понимает, а мать стоит, будто и делал не ее. Закликнула бы, его льдел про заводы расспрашивать. — Маленький ведь, что слышит, то и говорит. Пыталась защитить братишку Фаина, но только расстроила этим свою хозяйку.